Глава 16 Ведун идет по следу. Андрей догнал ведуна уже на лестнице. «Выслушай меня, брат!» «Не брат ты мне, ваше сиятельство!» «Ты должен мне помочь найти милицию!» «Ничего, я тебе уже не должен. Это твоя невеста. Ты ищи. Привык чужими руками жар загребать. Я не детектив. Я ведун. Но раз уж ты оказался втянут во все это, помоги! Я заплачу!» «Хорошо». «Я тоже буду искать девушку, но с одним условием». Андрей насторожился. Ему совсем не хотелось, чтобы Владимир ставил условия. «Ты должен поклясться», — Владимир задумался. Требовать клятвы на крови он не хотел. Такие клятвы от лукавого, с которым он сражается всю жизнь. Но и более действенной он не знал. «Что предоставишь милиции выбор? Не будешь давить на нее ни сам, ни с помощью других лиц. Только она решит, с кем остаться?» «Я подумаю». нет. «Ты дашь ответ сейчас, иначе клятва будет более жесткой. «Ну хорошо, я клянусь, что милиция сделает выбор сама», — закричал Андрей. А «Вот и чудно. Я оставлю тебя, чтобы продолжить расследование. Я пойду с тобой. Не хочу бледно выглядеть на твоем фоне». Владимир иронично усмехнулся, Андрей увязался за ним. «Владимир, тебе не кажется, что князю выгодно похищение милиции?» Обосной, без логических доводов и доказательств, все это лишь предположение. «Смотри, старая графиня мешала князю жениться на милиции. Она умирает. Мы поселились в замке и мешали князю. К счастью, мы живы?» Ведун не скрывал ирония. «Да, но мы мужчины, и князю было бы сложно от нас избавиться!» Андрей гнул свою линию. «Особенно от тебя было бы сложно избавиться. Ты, князь, найден укус». И сейчас я не шучу. Неужели ты думаешь, что два мальчишки представляют угрозу самому древнему вампиру? Да у нас даже в расчёт не берет. Он забавляется, наблюдая за нашей возней. Андрей обиделся, что его слова не впечатлили Владимира. «Если хочешь помочь, кузен, то давай разделимся. Нам нужно расспросить слуг. Ты берешь тех, кого встретишь наверху, а я прошу тех, кто работает внизу. Так мы быстрее справимся. Потом объединим добытые сведения». Кузену ничего не оставалось, как согласиться на предложенное. А Аведун уже допросил всех, кто работал наверху, но Андрею знать об этом не обязательно. Не то, чтобы он не доверял сведениям, которые добудет братец. Владимир четко уяснил, чтобы что-то узнать, нужно задавать правильные вопросы. Поэтому и на информацию от Андрея не рассчитывал. Нужно занять его делом, чтобы не болтался под ногами. «Был у графа, ваша милость, доверенный слуга. Молчаливый, как стукан его так и прозвали Немой». Ведун нашел среди слуг тех, кто работал еще при старом графе Вацлаве. Немой или Молчун? Граф Самбирский говорил о слуге по прозвищу Молчун, а здесь Немой. «Не помню точно, ваша милость. Кажись, Немой, а там кто его знает? Пропал аккурат после смерти графа». Скорее всего, один и тот же человек. Сделал вывод Ведун а как звали его не помнишь дай бог памяти слуга задумался хлопнул себя по лбу верно господин видон звали его значит милован по прозвищу молчу спасибо тебе не над господин у покойного графа был еще один слуга который все знал о его делах Камердинер Диян. где я могу найти его знаешь граф завещал ему домик в деревне надо на границе графства «Верному человеку и так далеко дом оставил. Что там такого в этой деревне, что требуется? Присмотр преданного слуги. Почему никому, кому доверял граф Вацлав, не оказался рядом с его женой и внучкой? Очень странно все это. Нужно навидаться в эту деревеньку. Только одному, без князя и Андрея», — удивился Ведун. Ведун вложил в руку старого слуги несколько золотых. «Никому не говоря о нашем разговоре и больше не вспоминай о слугах графа». Слуга поклонился, спрятал деньги и тихо удалился. Про договор узнал, что мог, а милиция как в воду канула. Заговор молчания Вычислить бы, кто из слуг делится информацией с самбирскими князем и похитителями, не зря не появились сразу, как стало известно о похищении. Если исходить из версии, что похититель кто-то из них. «Господин ведун!» Владимир увидел, что из-за приоткрытой двери девушка манит его рукой. Он оглянулся и, не заметив никого, в коридоре, быстро зашел в комнату. Это правда, что за информацию вы даете золотой? Если информация стоящая, будет тебе золотой. Я видела, в какую сторону повезли госпожу Милицу. Ты видела, кто ее схватил? Она сама шла, ее никто не тащил. А поехали они в сторону города. Держи, заслужила. Ведун положил в протянутую ладонь девушке золотой. А сама ты что делала ночью в парке? У меня было свидание. Девушка попыталась проскользнуть мимо мужчины. а ведун схватил ее за руку. «С кем было свидание?» «Какая разница? Я же вам сказала про госпожу». «Так я тебе и заплатил за сведения. А теперь мне интересно, с кем ты была ночью в парке». «Я не скажу». Девушка вырывалась и попыталась укусить Владимира за руку. Но Эвидон держал крепко. Служанка расплакалась. «Твои слёзы на меня не действуют. Пока не скажешь, с кем ты была ночью, я тебя не отпущу. А может, ты хочешь, чтобы я тебя упырям скормил?» «Так ты скажи, я и это могу». «Пожалуйста, не надо, я все скажу». Ужас заплескался в глазах девушки. не испытывай мое терпение, как тебя зовут?» «Смеляна, я личная служанка старой графини». «Рассказывай, Смеляна, только правдивый рассказ спасет тебя от участи, которая погубит твою душу». Ведун продолжал запугивать девушку. «Не погубите, господин, я все расскажу. Не было меня ночью в парке, но я знаю, кто украл молодую графиню». «Смеляна, не тяни время. Быстро, четко и по делу». «Ты господин офицера сделал». «Какой именно? офицеров целый гарнизон стоит на посту, И не ври мне, что не знаешь. По глазам вижу, что знаешь». Девушка уже не врывалась, но молчала. «Сама замешана по самой темечко. Будь я проклят, если девчонка не влюблена в этого офицера», — решил ведун. «Смеляна, ты знаешь, чем я занимаюсь?» Девушка кивнула. Я знаю, что ты влюблена в этого офицера и помогала ему из любви. Иначе ты бы не смогла предать свою госпожу. Это же ты выкрала мое письмо, а потом, когда он дописал его, подбросил госпоже милиция. Да, это я сделала. Я люблю Невзора, а он любит меня. Ой. Вот и славно. Но тебе советую не рассказывать Невзора, что я расспрашивала о нем. Иначе он тебя бросит, уж поверь мне. Графине он украл, думаешь, почему? Ясное дело, почему? Им князь велел. О, как! Чудесно! В Душе ведуна растеклось разочарование. Значит, все-таки князь. Жаль, он мне понравился. Казался искренним. А зачем князю графиник? Тебе, конечно, взор не говорил. Почему не говорил? С вызовом произнесла девушка. Мне взор все рассказывает. Да ты что? А значит, действительно любят. Я даже не поверил сначала. Так где он скрывает милицию? Зачем невзору скрывать госпожу? Он сразу отвез ее к князю, пусть он разбирается с графиней. Ему же она нужна. Князь, наверное, доверяет не взору, а он тебе. Может, он с тобой поделился, зачем князю милеться? Нет, этого он не говорил. Да я не спрашивала, меньше знаешь, крепче спишь. Твоя правда, Смеляна. А зачем же ты мне выдала своего любовника? Ведь он больно сжал руку девушки. «Дед не похвастался, что вы ему дали золотой за то, что он вспомнил старых слуг графа и жалев, что госпожа милиция ничего не знает. Вот я решил заработать. Золотой – большие деньги». «Неужто взор с тобой не поделился деньгами? Так у него самого нет. Я ему даю иногда деньги, которые зарабатываю». Ведь он не мог скрыть шок от такого заявления. «Не надо на меня так смотреть. Я сама прячу деньги у него в карманах». Он отказывается брать, а потом такой нежно, ласковый, обещает отдать. Для Владимира такая ситуация была в диковинку. Ее воспитывали так, что мужчина берет ответственность за женщину. Он зарабатывает деньги, и ни при каких обстоятельствах в виду он бы не взял деньги у женщины. Он отпустил руку Смеляна, но выход из комнаты продолжал загораживать. «Нашего разговора не было. Забудь, что вообще видела меня сегодня». Он положил вырез в ее платье два золотых. О заработанных деньгах никому ни слова. И не вздумай предупредить невзора или князя. Душу из тебя вытрясу и скормлю демонам. Так и знай. Напуганная девушка исчезла быстрее, чем он повернулся к выходу, чтобы покинуть комнату. Андрей не оставлял надежды присоединиться в поисках к ведуну. Женщины любят героев, не раз твердил ему отец. Сейчас в роли героя выступает Владимир. А учитывая, что милиция вольна сделать собственный выбор, неограниченный договоренностями, то шансы на успех у Андрея минимальны. Как ни парадоксально, но спасти его может только ведун. Андрей решительным шагом направился на место встречи. Владимир уже был там. Сидел задумчиво в кресле, поглаживая пальцами свою бородку. «Есть успехи?» — спросил он устало. «Никто ничего не видел, никто ничего не знает», — доложил Андрей. «У меня такие же результаты» что будем делать занервничал кузен тактика когда мы разделились дала хороший результат андрей вскинулся протестуя не спорь отсутствие результата тоже результат сколько бы с тобой вместе проводили расспросы сейчас бы еще не закончили поэтому предлагаю завтра тоже разделиться нам нужно следить за князем и объехать соседние с замком поселения вдруг кто то что то видел андрей кивнул соглашаясь Предлагаю тебе следить за князем. Не делай такое кислое лицо. Князь не воспринимает тебя серьезно. Он расслабится, и есть вероятность, что ты подловишь его на ошибке Андрей такой сценарий развития событий пришелся по душе. А Владимир был рад, что сможет самостоятельно провести расследование. «Дядя уехал?» «Да, недавно. Я видел из окна». Андрей боялся показываться на глаза отцу после клятвы, которую он дал ведуну. А Владимир усмехнулся. Он понял причину такого нежелания проводить родителя. «Все-таки кузен как мальчишка, который живет умом отца. Пора взрослеть». Делиться добытыми сведениями с Амбирским или князем в виду он не собирался. Милиции не грозит никакая опасность. Ее похищение связано с договором, о котором предупреждала старая графиня. О задаче первостепенной важности Владимир посчитал найти его. Следовательно, нужно собираться в путь дорогу в гости к камердине графа Вацлава. Узнавать в замке, как добраться до деревни, где он живет, ведун не стал. Разберется по дороге. Как сказал бы его дед, тот не заблудится, кто спрашивает.